Глава вторая На первом же автобусе я примчался в северные гребешки. Деревня встретила меня молчанием и разрухой. Заборы были повалены. У многих домов сорвана крыша или снесены одна-две стены. Некоторые хатки завалились набок. Дороги были перегорожены свалившимися деревьями. Создавалось ощущение, что здесь промчался торнадо. Только вот я знал, что имя этого урагана — Крабогном. Деревенские жители по мере сил убирали последствия локальной катастрофы. Глаза у них были на мокром месте. Я заметил, что они как-то растерянно, с неверием переглядываются, словно задавая друг другу немой вопрос. Это правда произошло? Первой меня заметила Вера. Она подбежала ко мне, взяла за руку и потянула к деревенской площади. Туда его прибило к земле, намертво на «Намертво?» — хмыкнул я. «Откуда тебе знать? Может, он притворяется?» «Это все староста. Своевольный старик», — наебедничала Вера. Я запретила всем приближаться к рабогному, но отвлеклась. Нужно было заказать строительные материалы и договориться с рабочими. А еще объяснить, откуда взялась деревня, которую надо чинить. А еще мокшки не желали впускать строителей, еле уговорила добавить в исключение. Она грозно потрясла кулачком. «В общем, виновата. Отошла я». А как вернулась, так вся деревня дома побросала и пытается крабогнома выкопать. Много лопат сломали. Пять лопат, одиннадцать граблей, шесть вилл и даже три тяпки. Ну и двенадцать топоров, когда ветки рубили. «Какие ветки? Сейчас увидите», — пообещала Вера. Мы завернули за угол, и передо мной открылась сюрреалистичная картина. Сотни корней веток сплелись в один огромный кокон, внутри которого темнела скрюченная фигура крабогнома. Корявые побеги пронизывали его насквозь, пришпиливая к земле. Вся эта гротескная конструкция была светло-серебряного, почти белого цвета. Ветви были испещрены сияющим, бесконечно повторяющимся знаком. Он выглядел как каллиграфически выведенная буква «Ш», над которой парили две галочки. Я включил сканирование и озадаченно нахмурился. Магия, создавшая ветви, была абсолютно чужеродна этому миру. Она не принадлежала ни монстрам, ни людям. А частоты, на которых она работала, были неподвластны даже мне. Я столкнулся с чем-то совершенно новым. Однако, несмотря на то, что не понимал эту магию, я мог проследить за ее движением. Неостановимым потоком она бежала по корням и веткам, полностью блокируя силы крабогнома и устремляясь куда-то вниз под землю. «Быстро увидев всех подальше от площади», — велел ей Вери. Она бросилась выполнять приказ, а я на всякий случай сотворил вокруг крабогнома защитный купол. Теперь очевидно, что озорная тень не свихнулась. Крабогном вел себя странно из-за внешнего влияния. Сканирование показало, что наружу рвется невероятный поток энергии. Очень похоже на открытие трещины. А всякий пробой с данжа сопровождается разрушениями и смертями. Крабогном попал в ловушку монстра, который жаждет вырваться на свободу. Нет, слишком сложная многоходовка для кровожадной твари. Когда Вера отогнала деревенских жителей подальше, я на пробу ударил слабенькой магической волной ветки, опутавшие крабогнома. Моментально мне прилетела обратка. Она беспрепятственно прошла сквозь защитный купол, и я едва успел вернуться. Но моя атака ускорила процесс прорыва из данжа. По земле разбежались оранжевые трещины, а под крабогномом закрутилась ярко-красная воронка. Я приготовился к драке, но произошла неожиданная вещь. Крабогнома начала засасывать внутрь. Я потянулся к нему через изнанку и использовал призыв тени. Но бесполезно. Связь между мной и крабогномом исчезла. — Господин, все закончилось? — спросила Вера, прикусив нижнюю губу и тяжело сглотнула. Широко распахнутыми глазами она смотрела на место, где только что лежал спеленутый крабогном. Сейчас там было пусто. — Все только начинается, — прорычал я. — Так просто сдаваться я не намерен. Если человек здесь бессилен, то... Тоже я обращусь к Божественным существам, которые, кстати, кое-что мне задолжали. Я быстро просканировал северные гребешки, нашел, где сидели и привычно резались в карты мокошки, и направился к ним. Конечно, они неполноценные боги, но Мокаш, вдыхая в них жизнь и наделяя обязанностями, поделилась с ними небольшим количеством своей божественной силы. Сегодня у мокушек был обычный цвет волос, русый, каштановый и рыжий. Они устроились в чудом уцелевшем сарае, за верстаком, на котором были раскиданы инструменты. Мокушки пристрастились к покеру, поэтому игральные кости лежали на углу верстака, прикрытые старой газеткой. «Вы знали», — процедил я, — «не могли не знать». «Что твоего слугу прокляли?» — поинтересовался Рыжий. «Таким и надо», — хмыкнул Русый. Жуликом жули смерть?» — захихикал Каштановый. «Вы живете в моей деревне, спрятались, как трусливые крысы. Пользуетесь моим гостеприимством, но не уважаете ни меня, ни моих слуг». Я пёрся стол ладонями и навис над мокошками, но они демонстративно меня проигнорировали. Одним движением я скинул карты на пол, случайно зацепив гаечный ключ и отвертку. «Да я бы в этой партии выиграл!» — пронул рыжий. «Чтобы простой человек нам указывал!» — возмутился русый. «И что ты нам сделаешь?» Веселился Каштановый. «А вы совсем тупые, так погляжу». Я окинул их внимательным взглядом. Забыли, что должны мне желания по востребованию. Я приподнял брови и с фальшивым сочувствием произнес. Вылетело из головы, что принесли магическую клятву. «Не было такого! Обманываешь! Конечно, бедных мокушек можно дурить, они тебе ничего не сделают!» Захныкал Рыжий. «Так как ты смеешь?» — гневно прошепел Русы. «Ничего мы выполнять не собираемся», — заявил Каштановый. В таком случае, прикрыв глаза, я потянулся к магическому ядру, отыскал тонкую нить, что связывала меня и мокошек, и дернул за нее со всей дури. Они тоненько взвизгнули, а я провозгласил. «Немедленно исполните мое желание по востребованию. Так как я великодушен, то предлагаю два варианта». «Первый. Сейчас же вы берете кокошник, возвращаетесь к мокоше, признаетесь в воровстве и принимаете заслуженное наказание. Второй. Любыми средствами вы помогаете мне спасти крабогнома». Мокошки замерли, испуганно переглянулись и дружно проблеяли. «Второй!» «Прекрасно!» — кивнул я. «А теперь за мной шагом марш!» Я пошел обратно на деревенскую площадь. Мокошки семенили за мной. Остановившись там, где лежал крабогном, я приказал. «Изучайте». Несколько минут они ползали, нюхали и делали пас со своими тонкими серыми ручками. А потом повернулись ко мне и выстроились в ряд. «Подземная раса», — пролепетал рыжий. «Проклятие вечного сна», — добавил русый. «Жулик должен был умереть, но проклятие сильно ослабло». «Потому что его уже использовали» пояснил Каштановый. «Но проклятого убили, а черную магию заточили в какой-то предмет. Твой слуга до него дотронулся, за что и получил. По заслугам!» Кробогном жив», — уточнил я. вопрос о подземной расе я оставил на потом. Судя по всему, этот мир не так прост, как могло показаться. «Ненадолго», — с затаенным злорадством пробормотал Рыжий. Русы и Каштановы покивали в знак солидарности. «Где он?» «В темнице», — на этот раз отвечал русый. «Если по-вашему, то в данже. Только этот данж изолированный, как одиночная камера. Вы можете туда проникнуть?» «Можем», — с неохотой протянул каштановый, а русый и рыжий скорбно поджали губы. Я уже хотел задать следующий вопрос, но заметил, как мокошки странно переглянулись, словно решая, умолчать о некоторых важных деталях или все-таки сказать. Я молчал и пристально смотрел на них. Наконец Каштановый зло сплюнул и выпалил. «Смысла в этом нет. Вытащить-то вытащим, а дальше? На нем же проклятие висит, все равно в подземелье утащит». «Значит, нужно сделать так, чтобы проклятие не видела крабогнома». Заключил я и задумался. Внезапно меня осенило, и я, не сдержав эмоций, воскликнул. «Кокошник Мокоши!» «Хорошо, что я забрал его у крабогнома и вернул им». «Без него нас найдут и убьют!» — прорыдал Рыжий, моментально ударившись в слезы. «Ты убьешь нас, чтобы спасти жулика!» — прокричал Русый. «Так чем второй вариант лучше первого, если мы все равно умираем?» — презрительно скривился Каштановый. Пару секунд я размышлял, как поступить, но в итоге решил, что мокашки не заслуживают смерти. Желание по востребованию давало почти неограниченную власть над должником. А все потому, что не были оговорены четкие условия. Я озвучил желание и мог требовать от мокошек что угодно в его границах. Зачастую люди относились с пренебрежением к желанию по востребованию, и я этим пользовался еще в прошлой жизни. Но убивать мокошек просто потому, что они вредны, азартные и злопамятны нет, уж, как-то слишком. А что будет, если вы, например, принесете клятву верности другому Богу? протянул я. Мокшки задумались и дружно ответили. «Этот бог сможет нас спрятать от Мокоши». «Отлично, в таком случае вы сможете выжить», — я хлопнул в ладоши. «Но нам нужно в Краснодар к алтарю». «И мы сможем прислуживать настоящему-настоящему богу?» — возбужденно переспросил Рыжий. «И не иметь дел с жульками и человечками, с надеждой протараторил русый. «Да ради такого мы создадим алтарь в этой деревне!» — завопил Каштановый. «Показывай, в каком доме организовать тебе храм!» Я уже думал, как бы организовать храм в северных гребешках. Все к этому располагало. Преданные, подданные, уединенное место, много зеленки, которая жгла карман. Словом Сюзерена, я запрещу деревенским жителям рассказывать, кому бы то ни было о Марине, и отдам запас зеленки старости. Каждую неделю они будут делать подношение богини, чем значительно ее усилят. «О, точно!» «А как-нибудь, когда у меня будет свободное время, они положат на алтарь сразу штук сто зеленки, и Марена сможет прогуляться по деревне и ее окрестностям. Устрою богине пикник». «Давай там», — указал я на заброшенный покосившийся дом. Мокошки меня удивили. Помчались туда на скорости света, словно боялись, что я передумаю. Видимо, их показная независимость была шита белыми нитками, И им просто нужно было подчиняться, если уж не Мокоши, то хоть какому-нибудь богу. Они забежали в дом, попрыгали посередине небольшой комнатки, проверяя, выдержит ли пол, и принялись колдовать. Заводили руками, напевая ритуальные песни, и почти сразу же из их ладоней полился тусклый свет. Там, где он падал на трухлявые доски, материализовался алтарь. Узкий, невысокий, а по его поверхности темнели царапины. Но это был настоящий алтарь. Мокошки отошли в сторону, и я, вытащив из кармана зеленку из монстра амнезии, приложил ее к теплому камню. Едва я произнес ритуальные слова, как над алтарем появился полупрозрачный силуэт Марены. Вскоре богиня полностью материализовалась. Все такая же прекрасная. Ее длинные серебряные волосы струились по плечам, платье идеально подчеркивало фигуру. Лицо порозовело от румянца. Она с недоумением оглянулась, перевела взгляд на меня и возмутилась. «Ломоносов, ты совсем обнаглел?» «Иногда нужно стряхнуть пыль, чтобы увидеть блеск золота», насмешливо произнес я и цокнул языком. «Не ценишь ты меня, моя очаровательная госпожа. Я привел тебе слуг, а скоро приведу и новых последователей, а ты меня ругаешь». Марина смутилась и потупила взор, но быстро опомнилась и спросила. «Каких слуг?» «Этих?» Я кивнул на мокошек, которые забились в угол и со священным ужасом пялились на богиню. «Мертвые восстают!» — пролепетал рыжий. «Властительница крови, кость в горле перуна!» — бухнулся на колени русы и принялся кланяться. «Смерть нас нашла!» — взвизгнул Каштановый и сполз по стеночке на пол. «Ты украл мокошек у моей сестры?» — удивилась Марена. «Щедрый подарок! Благодарю и благословляю тебя!» В полуобморочном состоянии мокошки принесли богине клятвы верности, повернулись ко мне и наперебой выпалили. «Что дальше? Как спасать будем?» «Мы готовы!» Я спросил у Марены. «Ты сможешь отозвать их в свою пещеру изнанки когда они отдадут кокошник?» «Да!» — кивнула она. Замечательно. Я ткнул пальцем в дверь. «Шуруйте на выход и спасайте крабогнома». С почтительностью поглядывая на Марену, они выскользнули на улицу, и я, попрощавшись с богиней, последовал за ними. Мокошки не тратили время зря. Сразу же открыли портал в проклятый данши, нырнули туда. Секунда, вторая, третья. Я услышал треск веток, а в следующее мгновение раздался оглушительный хлопок, и мне под ноги выбросило крабогнома на голове которого пестрел нарядный кокошник. Я влил немного энергии в зловредного духа, проверяя его состояние. Он, конечно, был ослаблен, но жив. Ну, в том смысле, в каком это слово можно употребить по отношению к тени. Вокруг нас постепенно собирались жители северных гребешков. Они взволнованно перешептывались, а кто-то даже молился. Крабогном не шевелился, и скоро воцарилась гробовая тишина. Люди стояли со скорбными лицами, готовые вот-вот заплакать. Все они вздрогнули от неожиданности, когда с громким хрипом крабогном подскочил и завертелся вокруг своей оси. «Что? Где расширять бизнес?» — проговорил он, щелкая клешнями. «Крысы мало, переходить на свиньи!» «Рад, что с тобой все в порядке», — улыбнулся я. «Только кокошник не снимай». «Великан хозяин-друг!» Крабогном застыл, а потом бросился ко мне и обнял за ногу. «Не хотеть бежать Не хотеть бить! Лучший великан, хозяин, друг мира!» «Все хорошо. Я неловко похлопал его по панцирю. Ты где-то схватил проклятие. Снять его не удалось, но кокошник тебя защитит, пока мы не найдем решение. Если не хочешь снова превратиться в злобного монстра, не снимай его. Никогда. Понял?» «Да!» — вздохнул крабогном. Ты не знаешь, с какой вещи на тебя перепрыгнуло проклятие? Знать, — понурился он, — камень в императорские казна. Я мысленно выругался. Но действительно, чего я ожидал от крабогнома? Если дружить-то с дочкой императора, если грабить-то императорскую казну. Какая прелесть. Я кинул взглядом деревенских жителей, которые с нетерпением топтались неподалеку, и на их лицах светилось желание затискать крабогнома до смерти. «Ну, оставлю тебя с поклонниками», — усмехнулся я. «А мне нужно в Академию возвращаться, а то директор оттаскает за уши». «За уши?» — изумился крабогном и уточнил. «Почему?» Строги он у нас, наверное, с женщинами у него не складывается. Вот и бесится от, хм, чрезмерного воздержания», — отшутился я. «Не знаю, зачем вообще приплел директора, просто настроение было хорошее». Конечно, проклятие еще не снято, но пока все складывается прекрасно. Крабогном спасен, Марена усилилась, от мокшика избавился, да еще и алтарь в деревне появился. Из минусов — затрата на восстановление деревни, но я богат, так что могу себе позволить. Староста не желал меня отпускать, все уговаривал остаться на праздничный пир, но я отказался и потопал на автобусную остановку. Вечер у меня был свободный, но я не хотел его проводить в шумной компании. Тянуло насладиться одиночеством. Наконец-то! Автобуса долго не было, поэтому я закрыл глаза и погрузился в медитацию. Проверить магическое ядро, проинспектировать количество теней, да и успокоиться не помешает. Но сделать мне этого не позволили. Раздался виск шин и передо мной затормозил зеленый автомобиль. Из него вышли двое военных. Судя по форме, гвардейцы из личной службы императора. Марк Ломоносов отчеканил один из них и, не дождаясь ответа, продолжил. «Нам нужно с вами поговорить».